Крупными кольцами упавших на лоб нельзя было увидеть ни одного черного волоса. Должно быть, этому сварщику из совхозной мастерской захотелось подшутить над Будулаем, цыганом, и теперь он там с товарищами дает волю смеху. Громадные многоколосные снопы безостой пшеницы стояли по углам кабинета справа и слева от письменного стола, за которым сидел директор, и будулай он выслушал не поднимая головы продолжая писать лишь чуть чуть замедлилось движение его авторучки по листу бумаги лежавшему перед ним на столе ну и что же спросил он какой то умник мог вас с такой мелочью к директору послать пусть бы и заварили они говорят что это ваш приказ по цыгански сказал будулай и только после этого директор поднял голову, взглядывая на него. Тут уж Будулай и сомневаться перестал. У кого же еще и бывает такой густой черноты и такого горячего блеска глаза, как расплавленная смола? — Так бы ты сразу и сказал. — Это действительно мой приказ. И отменять его для тебя я не намерен. Можешь не просить. — Я и не собираюсь, — сказал Будулай. Директор опять с удивлением поднял глаза. «А зачем же ты тогда заявился ко мне?» Он говорил Будулаю «ты», и Будулай решил отвечать ему тем же. «Чтобы как следует посмотреть на тебя». Директор совхоза насмешливо улыбнулся. «Ага, значит, ты на меня обиделся, Рома. Ну и теперь отваливай». «Езжай, рассказывай по дороге всем другим цыганам, что есть, оказывается, среди нас один такой сукин сын, которого нужно за стоверст объезжать!» Будулай покачал головой. «Нет, я скажу им, что ты действительно герой!» Директор невольно дотронулся ладонью до золотой звездочки у себя на груди и тут же, отдергивая руку с угрозой, сказал «Но-но, это вот и касаться не смей!» «Не грози никому, и сам не будешь бояться», — опять по-цыгански ответил ему Будулай. Властный окрик остановил его уже у самой двери. «Нет, подожди!» И когда Будулай вновь обернулся, он увидел, что директор совхоза уже не сидел в своем кресле, а стоял в углу, где были пшеничные снопы, и рылся в них. Вот! И в руке у него вдруг сверкнул кнут, обыкновенный. На Вишневом кнутовище кнут, такой же, какой всегда носил за голенищем своего сапога тот же Егор, муж Шелоро. — Ты знаешь, что это? — Будулай спокойно сказал. — Знаю также и то, зачем ты его у себя в кабинете держишь. Стоя, директор совхоза оказался совсем небольшого роста человеком в темно-синих, гимнастерки и брюках, заправленных в мягкие шевровые сапоги, такие, какие обычно любят носить цыгане. Закидывая голову и закладывая палец за широкий желтый ремень, он с интересом уставился на Будулая. «Ну и зачем же, по-твоему?» «Чтобы все могли видеть, как ты от этого цыганского кнута до звезды героя дорос» и теперь можешь этим самым кнутом выгонять из своего кабинета всех других цыган». «Вот ты, оказывается, какой Рома догадливый!» Директор неожиданно улыбнулся, но только наполовину. «Из кабинета я этим кнутом пока еще их не выгонял, а вот по степи действительно гнал, вплоть до самой границы совхоза, Хотел бы я знать, как бы ты на моем месте поступил, если бы они украли у тебя одиннадцать лошадей, и какие-нибудь проезжие цыгане, а те же самые, которых ты же и презрел, в новые кирпичные дома с ваннами и всеми прочими удобствами вселил, а их детишек одел и обул за счет директорского фонда. Конечно, после всего этого надо было бы их по всей строгости наших законов проучить». Но я их по-цыгански проучил, догнал на победе в степи, и... Цыганский кнут коротко щелкнул у директора совхоза в руке. «И после этого ты, конечно, считаешь себя очень добрым», — в тон ему сказал Будулай. «А ты что же хотел, чтобы я их в руки милиции передал?» — с удивлением спросил директор.